Шрам. После ремонта гостиница пойма совершенно изменилась. Даже не внешне, а по сути. Хотя внешне она тоже преобразилась. Но главная суть. Каково в ней было жить до ремонта и как стало в ней жить теперь, Костя не знал, потому что ни разу в этой гостинице не останавливался. А с какой стати? Костя жил в пяти минутах ходьбы от поймы. Зачем ему останавливаться в гостинице в своем городе? Еще в городе были гостиницы «Центральная», «Ивушка» и главная гостиница, которая была названа именем города, в котором находилась. «Центральная» была типовым пятиэтажным зданием, красного кирпича. В нем останавливались командированные из райцентров, шоферы-дальнобойщики и южные люди. «Ивушка» находилась не в центре, а черт знает где. А в главной гостинице жили государственные люди среднего и ниже среднего звеньев А пойма была самая красивая гостиница, гостиница на набережной Была еще гостиница на вокзале, что-то было возле аэропорта И какие-то порочные мелкие отели с названиями типа «Северное сияние» или «Мон Плезир» Появились и украсили собой окраины, но все это несерьезно В пойме же чувствовалась красота архитектурного замысла и эпоха. Костя любил это здание с высоким и длинным крыльцом, каменными ступенями и белыми крашенными колоннами у входа. Над входом нависал балкон с белой же крашенной балюстрадой. По выходным, весной, летом и в начале осени на лестнице и крыльце гостиницы всегда фотографировались свадьбы, которые гуляли в гостиничном ресторане. Костя видел их, когда еще мальчишкой катался на велосипеде или просто слонялся по набережной. А потом свадьба шумела за окнами и колоннами гостиницы. Только пьяные мужики в белых, помятых уже и расстегнутых на груди рубашках выходили на крыльцо покурить и перевести дух. Костя бывал в том ресторане с родителями. Несколько раз они ели там. Косте было скучно, но приятно в большом чистом и немноголюдном зале. Туда хотелось. Еще возле поймы можно было встретить известных артистов, которые приезжали выступить в их город. На артистов можно было посмотреть, как они неспешно поднимаются по ступеням гостиницы или прогуливаются по набережной рядом с гостиницей. Можно было на них посмотреть и что-то почувствовать. А после ремонта все изменилось. Ступени и колонны остались, но стали более гладкими и блестящими. Появились фонари. Как на старинных гравюрах исчезли тяжелые деревянные двери с белой табличкой. Ресторан работает. Они превратились в стеклянные, самораздвигающиеся, слегка подернутые коричневым дымом двери. Вместо пожилого дядьки у дверей возникли два невысоких охранника с рациями, и еще перед гостиницей образовалась парковка, а на парковке красивые чистые автомобили. Но главное в пойме стали останавливаться люди разные люди. Появились иностранцы и москвичи, которых было сразу видно. Было сразу видно, что иностранцы — они иностранцы, а москвичи — что они москвичи. Артисты остались, но не были так выпукло заметны теперь. А Костя недавно ездил в Москву и пробыл там довольно долго. Он три месяца был на учебе и еще сидел в одной большой технической библиотеке. На пару дней он вырвался в Питер просто так, посмотреть город, съездил к новоприобретенному в Москве питерскому приятелю. Ему понравился Питер. Костя три года назад получил диплом инженера, но на авторемонтный завод по стопам отца не пошел, хотя его там ждали как продолжателя династии. Он поработал в автосервисе, попробовал с другом сделать свой, но именно что попробовал, потом даже продавал машины в автосалоне. и решил продолжить учебу в своем же родном вузе, но только на экономическом. Вот его и направили в Москву по какой-то программе, и он впервые съездил в столицу один, и так надолго. Москва вроде бы сначала не понравилась совсем, но что-то по возвращении стало тошно ходить по набережной, да и по всему остальному городу. И Костя тратил что-то уж очень много денег на звонки новым московским приятелям. Косте теперь очень многого не хватало у себя в городе, а то, что было, сильно раздражало. Сильно раздражали люди своим поведением, одеждой, занятиями и тем, о чем они говорили. Через некоторое время Костя понял, что хочет в Москву снова, понял, что он соскучился и тоскует. В Москве, например, Костя привык подолгу сидеть с приятелями в кофейне, недалеко от библиотеки. Там можно было провести полдня в беседах, новых знакомствах или даже чтении в полглаза. Ему это понравилось. Он пристрастился и остро чувствовал нехватку такого способа жизни в своем городе. В тех кафе, которые были на центральной, самой красивой улице города, и в кафе-мороженом на родной набережной все было не то. Не то от мебели и посуды до посетителей и их детей. Про хороший кофе вообще можно было не мечтать. Но неожиданно для себя Костя открыл, что в гостинице «Пойма» есть лобби-бар, и он совершенно доступен не только постояльцам, но и всем осведомленным желающим. Открытие случилось неожиданно. Просто один его московский приятель передал для Кости несколько свежих специальных технических журналов. Передал он их с каким-то своим знакомым, который прилетел в Костин город по делам. Костя и этот знакомый условились встретиться как раз в лобби баре гостиницы. Они встретились, выпили кофе, поболтали, и на Костю опустилось то самое чувство, которое он испытывал в Москве, сидя часами напролет в маленькой кофейне. Лобби-бар появился, конечно, после ремонта. Небольшой такой бар в дальнем углу фойе был сделан, насколько мог оценить Костя, в английском стиле. Пять столиков, стулья и барная стойка темного дерева. стены темно-зеленого цвета, картинки с паровозами по этим зеленым стенам. Большая кофейная машина с медными боками громко шумела. За столиками сидели люди и читали газеты. Перед ними на столиках дымились сигареты в пепельницах и хорошо пахло кофе и табачным дымом. Потом Костя пришел туда просто так, один, чтобы выпить кофе. Он волновался немного, опасался, что охранники зададут вопрос — кому он или в каком номере проживает. Опасался, что бармен не обслужит или что-нибудь будет не так. Он зашел туда днем, и все прошло прекрасно. В баре сидели два иностранца и беседовали. Они даже поздоровались с Костей, и Костя остался удовлетворен и доволен. С тех пор он ходил туда почти каждый день. Приятнее всего было проходить утром пораньше, вместо занятий или каких-то дел. Утром в лобби сидело много людей. Но все вели себя по-утреннему сдержанно, громко не говорили и спиртной обычно не пили. Газеты, кофе, сигареты, тихие разговоры. Приезжие готовились к деловому дню, получали свое утреннее гостиничное удовольствие. И Косте нравилось участвовать в этом ритуале. Он чувствовал в этом отдельность от раздражающего его города и пошлого его содержания. Ему приятно было чувствовать себя нездешним и вести себя соответственно этой нездешности. А в том, что ему нравилось так себя вести, он чувствовал свою приверженность столичному или даже европейскому поведению и укладу. Он просиживал все утро в баре, всегда готовый помочь иностранцу, если тот не говорил по-русски, что-нибудь сказать бармену или посоветовать что-нибудь. Извиняясь за свой бедный английский, он вступал в короткие приятные разговоры, сам что-нибудь спрашивал, например, из какой страны прибыл собеседник. Ему было приятно получать комплименты по поводу его хорошего английского и вообще. Если разговор случался с кем-нибудь из москвичей, он непременно говорил, что он в Москве бывал, и иллюстрировал свой рассказ знанием многих московских улиц и далеко не хрестоматийных московских мест. Это вызывало у собеседников вежливое одобрение. Еще в баре был вкусный кофе, хорошая посуда, на стойке всегда лежали свежие газеты. и бармены были не по-здешнему обучены. Вскоре все свои редкие деловые и не только деловые встречи Костя назначал только в лобби гостиницы пойма. В этом он чувствовал стиль и даже шик. Со старшим братом Пашей он тоже решил встретиться там же. Встретиться нужно было срочно, а Паша все тянул и откладывал одну намеченную встречу за другой. Просто Костя решил поехать в Москву и поузнавать, как можно перевестись в какой-нибудь московский вуз, чтобы закончить учебу там. Вся информация о таких возможностях была какая-то неутешительная. Вот Костя и задумал слетать в столицу и все разузнать самостоятельно. Да и вообще в Москву хотелось нестерпимо, приспичило, а денег на это не было. У отца Костя давно уже ничего не брал, кроме машины, и то иногда, а точнее, совсем редко. денег уж точно. Достаточно было того, что ему приходилось жить с родителями, которые были категорически не согласны с Костяным жизненным выбором, способом существования, гардеробом. Он старался приходить домой как можно позже, а уходить как можно раньше, чтобы не слышать от отца обычные его «Ну, почему рожа снова кислая?» или «Ну и до каких пор мы будем...» Отец уже сто лет работал главным инженером авторемонтного завода, всегда был усталым и нервным. А старший брат Паша был сильно деловой. Он был старше Кости на семь лет, ему исполнилось 31 совсем недавно. Он давно уже жил отдельно и хорошо зарабатывал тем, что поставлял на отцовский завод какие-то железяки и пользовался всеми другими возможностями заработать, которые предоставляли отцовский завод и отцовские связи. Паша давно уже женился, у него родился сын, и он заметно поправился и даже утратил половину волос на голове. В общем, он выглядел, как типичный, успешный, перспективный, положительный житель города. Родители очень его любили, были за него рады, а он редко к ним заглядывал. Костя чувствовал, что всегда раздражает брата, но все же был уверен, что брат его любит. Вот Костя и решил перехватить денег у брата. К тому же кости были должны за работу, он по-прежнему иногда подрабатывал в автосервисе. К нему обращались, когда дело касалось сложных технических вопросов. А Костя соглашался, если вопрос или машина были интересные. Ему были должны немало, ему хватило бы на поездку, но должники просили подождать, а ждать он уже не мог. Они договорились встретиться в лобби-баре в обед. Костя пришел в час и прождал брата минут пятьдесят. «Наконец тот пришел». «Ну ты, брат, деловой, назначаешь встречи в таких местах». «Да», — начал Паша громко вместо «здрасти». Что случилось? Ничего не натворил?» — еще сказал он и крепко обнял Костю, который поднялся к нему навстречу, отложив газету. «Здравствуй, Паша. Спасибо, что все-таки пришел», — сказал Костя тихо. Ему не понравилось, что Паша шумит и ведет себя не в соответствии с тем, как обычно ведут себя люди в этом месте. «Присядем. Я тебе сейчас все расскажу. Будешь кофе? Крепкий. Двойной эспрессо, пожалуйста!» — это он громко сказал уже бармену. «Ну давай присядем, обсудим», — заметной иронией сказал Паша. Костя увидел, как Паша диссонирует с лобби-баром в своей типичной для местной успешной моды куртке и таких же, правда, несколько дней нечищенных ботинках. Весь Паша был очень местный. Косте было неприятно это, потому что он Пашу любил и сердился на него всегда. «Чего стряслось?» — усевшись, спросил Паша. Костя сбивчиво, стараясь спокойно и толково, но в итоге многословно и путано объяснил брату, зачем он его позвал, что ему необходимо, что просто так он денег бы не попросил, как не просил никогда до того и впредь не попросит. Просто теперь возникли обстоятельства, но он скоро все вернет, и беспокоиться нечего. — Можешь дальше не продолжать, — перебил его Паша. — Все понятно, и ты туда же. «А я думал, ты что-нибудь действительно серьезное придумал, что тебе и вправду нужна помощь». «Паша, я у тебя просто денег прошу, ненадолго, в долг, мне правда надо», с готовностью к такой пашеной реакции сказал Костя. «Я тебе объясню, что я задумал и на что мне нужны деньги, и прошу...» «Ты глупость очередную задумал», — резко сказал Паша. И «Я тебе в этом помогать не буду». «В Москву он захотел. Как оригинально и необычно». И еще хочешь, чтобы я тебе помог совершить такую идиотскую глупость? Что, потянул в столицу? Нанюхался столичного? Паша, я же тебе объяснил все. Чем ты слушаешь? Я хочу сам походить по университетам, сам посмотреть, определиться». «Определиться? В Москве?» Паша при этом махнул рукой. «Расскажи кому-нибудь другому. Ты тут-то определиться не можешь, а в Москве определишься. Знаю я такие истории наизусть. Не смеши меня, Костя». Ты тут ни черта не делаешь, а в Москве тем более ничего делать не будешь. Паша, я, между прочим, у тебя деньги попросил в долг, а если я прошу в долг, значит, отдам. Я свои деньги зарабатываю, ни у кого на шее не сижу. Ты ни у кого на шее не сидишь?» — скребившись, спросил Паша. «Ой, Ли, ты с родителями живешь, ешь, пьешь, к холодильнику подходишь, разрешения не спрашиваешь, а деньги ты домой приносишь?» Ты вообще интересовался когда-нибудь, откуда продукты в холодильнике появляются? Ты уже не пацан, Костя, ты уже взрослый мужик, а привык к халяве. Ты халявщик, брат. Вот и потянула тебя в Москву. Конечно, Москва. Туда вся халява истекается со всей страны. Давай, езжай. Если денег давать не хочешь, так и скажи. Тихим голосом ответил Костя. А выслушивать твои поучения в таком тоне я не намерен. Ты сам сказал, что я уже не пацан. Костя говорил, сдерживаясь из последних сил. «Да мне денег не жалко. Да даже если бы ты жениться решил тайком или хоть на Северный полюс бы собрался. Давай, бери, пожалуйста, мне не жалко. А в Москву уж извини. Я тебе не враг, и твою блажь поддерживать не буду, понял? Если бы ты дело какое-то затеял... Дело, понимаешь? А то в Москву. Знаю я, как это бывает. Что ты знаешь? Москву знаю, резко ответил Паша. «Ты думаешь, ты там кому-нибудь нужен? Ждут тебя там. Там же всем на всех насрать, халявщики одни. Только и крутят, только и мутят. Я туда съезжу, так потом помыться хочется после этой Москвы. Если бы там партнеров не было, так вообще бы туда ни ногой. А партнеры? Эти москвичи, наши партнеры. Они же нас за людей-то не считают, понял ты? Будешь ты мне про Москву рассказывать». «Хорошо, я понял», — совсем тихо сказал Костя. Я сам все решу и сам разберусь. Больше я у тебя просить ничего не буду. — А тебе больше никто ничего не даст, братец, — склонив голову на бок, сказал Паша. — Успокойся. У тебя же руки золотые, башка талантливая. Здесь дел непочатый край. Займись чем-нибудь. Мы с батей поможем всегда, ты же знаешь. — Вот я тебя попросил мне помочь. Костя смотрел на стол прямо перед собой. — И как ты мне помог? — Ладно, потом увидим. чего увидим громко сказал паша и опустил руку на стол пепельница от этого громко звякнула из-за соседних столиков на них посмотрели ты чего не понял что мы тебя в москву не отпустим нечего тебе там делать ну уж отпускать или нет это не тебе решать паша все разговор окончен сказал костя и стал вставать из-за стола ну-ка сядь почти крикнул паша если своих мозгов нет значит будут за тебя думать другие сядь говорю мать твою «И твою, значит, тоже», — стоя сказал Костя. «Чего?» — не понял Паша. «Ты сказал твою мать», — продолжая стоять, тихо отвечал Костя. «А у нас с тобой одна мать, значит, и твою мать тоже». «Костя, за такие слова ты вообще думаешь, что говоришь?» «Я-то думаю, а вот ты, Паша, так и оставайся сидеть на шее у отца и изображать из себя труженика. Кто-то без бати. Это ты без него никуда. Это ты, халявщик, понял? Вот и сиди здесь, лысей и толстей дальше». «А мне советовать больше ничего не смей». «Что?» — на выдохе громко почти крикнул Паша. Он вскочил, его стул от этого с грохотом упал. На них все посетители бара и все находящиеся в холле гостиницы немедленно оглянулись. «Как ты смеешь?» «Паша, не шуми. Здесь не надо так шуметь». Гордо и чувствуя себя на своей территории, сказал Кости. «Рассчитайте нас, пожалуйста», — сказал он бармену с предельной вежливостью. Вот такой разговор состоялся у Кости со старшим братом неделю назад. За эту неделю ничего хорошего с Костей не произошло. Погода испортилась, осень окончательно остыла, раскисла, и пару раз даже был дождь со снегом.